Глеб. Лоренс позвонил Глебу вечером после ужина. "Джон, было бы славно, найди вы для меня полчаса. Что-нибудь случилось, босс? Просто я хочу на вас поглядеть. Вы меня заряжайте оптимизмом". Когда Глеб приехал, Лоренс сидел возле телевизора и слушал комментарий левого журналиста Альвареша. Последнее время тот довольно часто и жёстко выступал по поводу войск Агана. расквартированных на границах ЛуиزبUrга. Послушайте этого парня, он умеет бить, сказал Лоренс. Альварес между тем заканчивал выступление. Мы, к сожалению, не перевели статью русского журналиста Дмитрия Степанова. Он сейчас в нагонии и пользуется материалами, предоставленными ему премьером Грессо. Документы только тогда являются документами, когда они подтверждены фотографиями, высказываниями, официальными заявлениями. Степанов привёл высказывание генерала Агана. Я повторю это высказывание. Агана до сих пор не отмиживался, видимо, это трудно сделать. Я не стану привлекать к ответственности тех моих ребят, которые вздёрнут на столбах русских, приехавших в Нагонию. Я солдат, и мне понятно чувство ненависти. В Нагонию приехало 400 русских специалистов. Из них 100 врачей, 40 агрономов, 15 преподавателей университета, 90 геологов, 60 эпидемиологов. Да, приехали разные специалисты, это правда. Степанов продолжает. Как им было не приехать, когда Агана заявил корреспонденту Chronicle месяц назад: "Мои люди готовы к последнему сражению. Мои люди знают, как стрелять от живота и бить ножом в ключицу. Следовательно, мои люди знают, как побеждать. Мы овладели новейшей техникой. Мы чувствуем крепкую спину в Лейсбурге. Всё это делает нас уверенными в исходе предстоящей битвы". Я хочу обратить внимание нашего правительства на слова генерала Агана по поводу крепкой спины в Луйсбурге. Неужели наш президент полагает, что пламя войны, которое начнётся в 70 км от нашей столицы, будет направлено только в одном направлении? Ветер войны неуправляем. Вспыхнув, он может распространиться не в том направлении, которое было спланировано генеральными штабами и разведывательными управлениями. Благодарю вас за внимание, дамы и господа. Лоуренс выключил телевизор, посмотрел на Глэббо вопросительно. Какао? Вас это пугает? Я пугаюсь лишь когда болеют мои внуки. Меня несколько раз удивило другое. Я только что прочитал это выступление Альвареша, мне его передал генеральный директор телевидения. Он сказал, что вопрос о выступлении diskutируется в правительстве. Значит, возобладало точка зрения центра, если Альварес вылез на экран. Не увлекаетесь ли вы ставкой лишь на одну силу? Не переоцениваете ли возможности Стау? Точнее сказать, мы, Роберт, заметил Глеб. Стау наша общая ставка. Лоренс поморщился. Не цепляйтесь за местоимения, я, мы какая разница в конце концов? Мы делаем одно дело, и мы обязаны делать его хорошо. Словом, посол мнётся. Ему кажется, что сейчас не время передавать Агана вертолёты. Он считает, что у них достаточно техники. А он, как вам известно, имеет особые связи с Пентагоном. Отправьте телеграмму в Лэнгли, предложить отменить операцию Фати и весь разговор, Роберт. Вы что такой встрёпанный? Не надо так, Джон. Я вызвал вас не как шефа, а как друг. Я хотел, чтобы мы продумали все возможные препозиции в драке. Знаете, драка со своими — Самое унылое, но в то же время самое опасное. — Верно. — Может быть, стоит чуть-чуть скорректировать нашу линию? — То есть? — Джон, я более или менее знаю русских. Все-таки я начал с ними общаться в ту пору, когда мы поддерживали кое-какие контакты с ними. Это были дружеские контакты, пока Далес не начал свою операцию с нацистами в Швейцарии. Я опасаюсь одного лишь. Как бы наши здешние ублюдки не перепугались. Они могут врубить задний ход, Джон. — И что дальше? — Не злитесь. Все знают, что операция «Факел» спланирована вами. Всем известно, как высоко оценил ее адмирал и те, кто его поддерживает. Но мне поручено вести политическую линию. Все-таки я здесь, как вы говорите, босс. Если государственному департаменту русские прижмут хвост на чем-либо, шишки повалятся не только на вас, но и на меня. Глэп просмеялся, не разжимая рта. Это свидетельствовало о ярости. Ну что ж, я не боюсь шишек, я к ним привык. Но я думаю, что тот Стау, в которого вы перестали верить, все же проведет операцию, задуманную мной. И это повернет здешних центристов вместе с их президентом в нужном направлении. К этому я и веду, Джон. Стоит ли так открыто задирать русских? Может быть, разумнее главную ставку делать на игре? Может быть, стоит чуть подредактировать выступления наших? Мэтрников. Чуть подвернуть их в русло сдержанности это ваше дело, Роберт. Поступайте, как считаете нужным. Моя задача сесть в вертолёт, присланный из Нагонии. Простите мой вопрос, Джон. Где-то промелькнуло сообщение, что у вас есть личные интересы в Нагонии. Вроде бы вы там потеряли кое-какие вложения и всё такое прочее. Я не возражаю против личного интереса, который соединён с нашим общим глобальным интересом. Просто мне хотелось бы знать, так ли это. Ерунда. Где промелькнуло такое сообщение в России, и вы им верите? Им я не верю. Сообщения, однако, промелькнули не у них, в Европе. Оно у вас есть? Будет. Вам не хочется открывать свой источник информации? Дайте мне толком проверить этот источник. Дня через 3 я буду готов к подробному разговору. И, конечно, вы вправе полагаться на мою поддержку. Я не верю, что вы можете хоть в малости преступить черту закона и ради своих интересов смешивать дела страны с личными. Я хочу, чтобы мир говорил о нас как о тех, кто служит делу борьбы за демократию в белых манишках, с чистыми руками, по закону. Спасибо за добрые слова, Роберт, только у меня вопрос. Вы убеждены, что у нас с вами получится дело, соблюдая мои грани закона? Я полагаю, что мы трудимся в рамках закона, Джон. Я так хочу считать. Игра обязана быть законной даже с русскими. Когда мы бережём умного, мы поступаем законно. Мы думаем о благе агента, разве нет? Кого вы хотите обмануть, Роберт? Себя или меня? Я не совсем вас понял, Жан. Глеб поднялся, рассмеялся снова, но теперь широко и раскатисто. Босс, я понял вашу идею. Дайте мне помызговать, и я вам положу на стол план развития комбинации. Поверьте, я так же, как и вы, чту закон и живу по закону. Выйдя от Лоренса, Глеб посмотрел на часы. До коктейля, который устраивала Пилар, остался час. Он сел за руль и погнал в посольство. Там он поднялся в комнаты, охраняемые морскими пехотинцами. Шифросвязь. Срочно сообщите лично мне данные о лицах, публикующих материал о моей заинтересованности в Нагоне. Возможен русский почерк. Глеб. Шифровка была адресована резиденту ЦРУ в Федеративной Республике. Он в своё время работал помощником Глеба в Гонконге. Связывала их не только дружба, но и общий интерес в деле.